Сумрачно выглядывал молодой, не старше Антошина, рабочий. Он был тщательно почти щегольски одет, как старались одеваться в те годы сознательные молодые рабочие. У него была заметно старевшая его чеховская бородка. В руках, сложенных на животе, он держал черную с широкими полями гарибальдийскую шляпу. Неизвестно, чем закончилось бы для Антошина это утро, если бы Синельников был новичком в подпольной работе. Скорее всего, чудовищным скандалом. Подошел бы Синельников сразу к гробу, узнал бы Антошина, снова заподозрил бы в нем агента охранки и нашел бы способ, как публично, может быть, тут же в церкви, а может быть, позже у открытой могилы Конопатова, а срамить его и перед своими друзьями, и перед Фадейкиным с Дусей. И тогда всем революционным замыслам Антошина пришел бы конец. К счастью, Синельников уже имел кое-какой опыт конспиративной работы. Он не стал сразу подходить к гробу. Он устроился поначалу в укромном уголке у самой стены, и никем не замеченный спокойно разведал обстановку. В то время у гроба Не считая папа и дичка, находились еще три человека, девушка и два парня. Одного из них, Синельников знал, тот самый парень с Тверского бульвара. Странный какой-то, чем-то привлекательный, не глупый, хорошо грамотный, но будто переодетый. Во всяком случае, неприезжий мужичок, хотя одежда у него и подчеркнута крестьянская. Студент не похоже. Руки не студента, а работника физического труда. Рабочий. Попадаются, конечно, сейчас среди них достаточно интеллигентные. Но почему он в таком случае утверждал, что он деревенский? И почему он читает не какую-нибудь другую газету, раз уже читает, а густопсово-реакционные полицейские ведомости? Странный парень, ни на кого не похожий. Подпольщикам лучше с такими не водиться». «Подальше будешь от греха». Таковы были первые мысли Синельникова. Но излишней торопливостью Синельников не отличался, решение принимал не по наитию, а всесторонне обдумав. Отказываться от проводов умершего революционера было жалко, да и снова потерять из виду этого подозрительно необычного и все же чем-то очень ему симпатичного парня — Ужасно не хотелось. Он решил маленечко повременить с отходом, присмотреться к Антошину, а уж потом действовать, и в скорости совершил открытие, которое делало честь его наблюдательности. Этот подозрительный парень в Латаном тулупчике ни разу не перекрестился. Обстоятельства, выводившие из себя попа отпивавшего покойного Розанова, окончательно рассеяло. Все опасения Георгия Синельникова и привело его в наилучшее настроение, допустимое на похоронах дорогого человека. Ни разу не перекреститься у гроба покойника, в кладбищенской церкви, во время панихиды и на виду у папа Этого не позволил бы себе ни один шпик, ни один филер Российской империи. Теперь Синельников был спокоен. Антошина... Нечего было опасаться. Можно было давать сигнал остальным, чтобы заходили в церковь. Но Антошин, конечно, не знал, как его теска студент относится к его присутствию, и он изрядно поволновался по этому случаю, пока не кончилась панихида. Панихида кончилась. Поп шумом перевел дыхание, извлек из кармана фуляровый носовой платок с монограммой в уголочке высморкался. Дичок, сморкаться не стал, шмыгнул носом и застыл, словно автомат, из которого выдернули штепсель. Возникли два человека в сапогах, круто измазанных глиной, гулко и сноровисто заколотили гроб, каждый гвоздь двумя ударами, подняли гроб, вынесли на воздух. «Легкий какой!» — сказал тот, который шел впереди. — И было не совсем понятно, одобряет ли он за это покойника или порицает. Были б доски не такие, сырые. Он бы еще легче был, сказал тот, который шел сзади. Разве это доски? Одна вода, а не доски. Поп раздраженно на них обернулся, и они замолкли. Им что? Их дело десятое. Прикажут нести, неси, прикажут молчать, молчи. У самых дверей на паперте. К ним подошли доктор, парень с чеховской бородкой, Синельников и только что подоспевший, переодетый в штатское гимназист Воронич, тоже запомнившийся Антошину по новогодней встрече на Тверском бульваре. Они подошли, доктор в полголоса сказал, «Дозвольте, братцы, мы уж сами», и на ходу переняли на свои плечи гроб. Тогда Антошин вопросительно глянул на Фадейкина, — Фадейкин смущенно усмехнулся. Право же, удивительно, как это Егор сразу разгадал его мысли, и они тоже подставили плечи под острые ребра гроба. Фадейкин слева, Антошин справа, а беленькая барышня, не говоря ни слова, взяла под руку Дусю. Поп шел сердито, кадила держал в руке как авоську, жалел свои новые шевровые сапоги В низеньких и тоже новых калошах ступал осторожно, расчетливо, по бабье подхватывая полы рясы, перемахивал через лужи на своих журавлиных ногах. Дячок был в глубоких стариковских калошах, скакать через лужи ему было не с руки, да и ни к чему. С удовольствием, как мальчишка в полую воду, шагал он прямо по лужам, привычно подпевая попу, но думая в это время о чем-то своем, приятном и веселом. Остальные шли молча. Воронич, который вместе с Синельниковым шел в ногах гроба, вдруг признал шедшего впереди него Антошина, свободной рукой ткнул Синельникова в спину, кивнул на Антошина. Синельников мотнул головой, дал понять, что все в порядке, беспокоиться нечего, и снова слышалось только мерное чавканье ног, Сперва по раскисшей глине, расхожих дорожек, потом по подтаявшему снежному покрову малопосещаемых тропинок. Посвистывал ветерок в крестах и голых ветках. Насвистывал что-то в такт своей работы какой-то могильщик, уже невидимый в почти готовой могиле. Заливисто свистел в костяной свисток с горошинкой молодец из ближнего трактира срочно требовался городовой, чтобы привести к единому знаменателю упившегося казенным вином верноподданного императора Всероссийского. Неподалеку, под откосом, сразу за кладбищенским забором, таким же серым и дощатым, как и гроб Конопатова, могучие, поразбойничие, свистели, с громом и тарахтением проносясь под Ваганьковским мостом поезда Московско-Брестской железной дороги. Над ними помсту, звучно буксуя на мокром и измочаленном деревянном настиле, тянулись на пресенскую заставу, на мануфактуру господ прохоровых, обозы с хлопком, красками, дровами, сеном и всяким фабричным прикладом. Свистали извозчичьи кнуты над притомившимися битюгами. Из-за голых и мокрых деревьев из кладбищенской церкви в догонку и в посмертное поучение непокорному и неразумному рабу Божию Сергию летело густое, торжественное, ладное и строгое пение певчих. Жирными и печальными голосами гудели колокола. Церковь словно подменили, в ней было теперь светло от множества возжженных дорогих свечей, людно, благолепно и трогательно. Перед лицом Всевышнего возлежал покойник Нечита Конопатому, почтенный покойник, властей придержавшийся и многожды зато властями обласканный.